Глава 5. Раз не настаивает, то и я торопиться не буду. Поразмышляю, присмотрюсь, а там и решу, насколько девушка стоит доверия. Обидно, что даже не спросишь ничего и не уточнишь. Голос нет. поэтому я глубоко вздохнула, попрощалась кивком и удалилась в комнату задумчивости. Когда вышла, селач уже закончил с дровами. И под одобрительным взглядом Агриппины набирал из колодца воду и таскал ее в баню. Сильно смутил взгляд парня, такой равнодушно-безразличный, бесстрастный, словно мысленно он вообще не здесь, а в каком-то ином месте. Странно, как впрочем, все в этом мире. Еще раз меланхолично окинув взглядом окрестности и вдохнув побольше наичистейшего воздуха, зашла в дом. Бабушка встретила меня доброй улыбкой и огромным ножом в руке. Я шарахнулась было назад, но мою ладонь быстро перехватили и потянули на себя. "Заходи, заходи, внученька. Не бойся", ласково защебетала она с невиданной для ее возраста и комплекции силой, подтаскивая меня к кухонному столу со стеклянными бутыльками. Я сегодня всего лишь один сосуд твоей кровью наполню. Прости, но не так часто ко мне непорченные девицы заглядывают». Грех такой удачи не воспользоваться. Потом сама спасибо скажешь. Да и оборотное зелье всего неделю будет действовать. Разве ж можно упустить хоть день такой чудесной возможности? Э? Испуганно икнула я. Ты всех сил упирай своими детскими ножками в пол. Ох, ты ж моя бедненькая. Разве матушка не учила, что в сухомятку кушать нельзя? взволнованно запречитала бабушка, с легкостью вытягивая мою сопротивляющуюся конечность над пробиркой. «Ну ничего, сейчас закончим, и я тебя теплым чаем по своему фирменному рецепту напою. В раз и кота пройдет!» Ага. А рога вырастут. Знаем мы ее фирменные чай. Пуще прежнего стала и Катя, огромными от ужаса глазами следя за тем, как по моей ладони проводят настоящим тесаком. Потом острая боль и кровавые капли послушно потекли в подставленный сосуд. В такт каплям икала я, чувствуя, как глаза опять наполняются слезами жалости к себе, родимой. Вот За что мне это всё? Нет, не плакать. Больше не доставлю ей такого удовольствия. Грым за старая. Мегера, садистка проклятая. Да чтоб ты провалилась! В бесильной ярости думала я, с ненавистью разглядывая спину, удерживающей мою руку бабки. Неожиданно доска под правой ногой ведьмы с сухим треском подломилась. И только хорошая реакция Тамары на спасла её от неминуемой травмы. Но главное, что мою ладонь отпустили. Я упала на пол и удивлённо уставилась на старуху. Та с не меньшим изумлением смотрела то на меня, то на пол. Ох, что-то будет. Молодец, моя кровь. С гордостью и явным одобрением произнесла она, заботливо помогая мне подняться. Есть силушка даже в таком облике. Только зря ты, внученька, на меня обиду таишь. Я ведь с тобой по-хорошему, только добра тебе желаю. Обалдела произнесла я, не веря своим ушам. Если похищение, превращение в ребёнка Лишение голоса и циничный расчетливый сбор слез и крови это по-хорошему то мне явно нужно отсюда поскорее выбираться, пока не стало по-плохому. Предложение Огрипины вдруг сделалось весьма соблазнительным. Там хоть шанс на спасение есть. Тут же чувствую, долго не выдержу такой бабушкиной любви и заботы. Эх, глупая ты еще, ничего не знаешь. Досадливо махнула рукой ведьма, снова хватая мою ладонь и быстро обматывая ее белой тряпкой. "Жаль, сейчас не время для объяснений, но обещаю, скоро ты все поймешь. А пока о произошедшем пусть лучше агрепина в тебе жертву видит, чем соперницу. Так безопаснее". <с, С возмущением высказалась я, намекая, что в моем состоянии напоминание о молчании Звучит издевательски, будто я способна говорить. Э. «Ах, да. Чай. Спохватилась бабушка и схватив две кружки, отправилась к самовару. Я же тихонечко отошла к облюбованной мной лавке, поближе к двери и скромно устроилась там, настороженно наблюдая за ее действиями. Тут дверь распахнулась, И в дом спиной вперед протиснулся давишний богатырь с бессмысленным взглядом. В одной руке у него была охапка дров, а в другой ведро с водой. Не обращая внимания ни на меня, ни на бабку, ни на пробирку с красным содержимым на столе, даже на окровавленный нож по соседству с ней, он спокойно подошел к печке и аккуратно оставил свою ношу там. Потом также равнодушно ушел. заметив, каким удивленным взглядом я его проводила, Тамарина Кентьевна усмехнулась и с улыбкой пояснила: "Можно выполнять тяжелую работу самой, а можно ненадолго околдовать какого-нибудь мужика из деревни. И ведь сплошная польза, с какой стороны ни посмотри. И нам, и ему сила-то. Не отлежание на печи появляется. Главное не забыть потом жертву подальше от нашей избушки отвести и зелье забвения дать выпить. От ее откровений. Меня передёрнуло. Теперь понятно, почему у парня был такой необычный взгляд. Ох, но разве ж так можно с людьми? Это ведь сродни рабству. Мяу. Согласился со мной кот, запрыгнувший на лавку. Во всяком случае, я предпочла думать, что согласился. Должен же хоть кто-то здесь иметь совесть. Рука сама потянулась к махнатой голове и провела по гладкой чёрной шерсти. Кот робко мурлыкнул и подошел поближе, подставляя бок. "О, а ты понравилась инквизитору?" хмыкнула бабушка с умилением покосившись на нашу парочку. Какое странное имя для кота. Хотя я уже начинаю привыкать к постоянным странностям. Боюсь, такими темпами меня скоро начнут удивлять самые обычные ранее вещи. Заварив чай, Тамара Иннокентьевна позвала меня к столу только я предпочла остаться с котом, чем немного расстроила бабушку. Но тут появилась Грепина и отвлекла внимание старухи на себя. Оценив ситуацию и то, как я стараюсь держаться подальше от ее наставницы, девушка понимающая, хмыкнула, но никак не прокомментировала увиденное. Вместо этого она молча занялась растопкой печи и приготовлением ужина. Я с интересом следила за ней. Невольно успокаиваясь под тихий треск дров и уютное мурчание инквизитора. Вскоре на стол была выставлена ароматная пшённая каша с грибами, а из-под пола достали соленья. Ведьмы пригласили меня к столу. В этот раз отказаться не решилась, но только кашу есть не стала, зато отдала должное квашеной капусте и солёным огурцам, во избежание новых сюрпризов, так сказать. Пусть лучше потом сдохну от жажды, чем от очередного зелья. От ужинов женщины, особо друг с другом не разговаривая, начали готовиться ко сну. Мне постелили на лавке, куда я скинув и аккуратно сложив платье, сразу и легла. Только сон все никак не шел. Я тупо пялилась в потолок, пытаясь уложить в голове разрозненные мысли и удивительное событие, участницей которых стало. Вот только оно ну никак не укладывалось. В душе апатия сменялась страхом и наоборот. Промелькнувшая мысль о том, что если я засну, тут же окажусь в более жутком месте, чем это наводила ужас. Через какое-то время я так себя накрутила, что даже моргнуть боялась. Прислушавшись к дружному сопению спящих ведьм, тихо поднялась, надела платье и крадучись выскользнула на улицу. Хоть свежим воздухом подышу. Однако холодная весенняя ночь Быстро внесла коррективы в мои планы. Азябнов окончательно решила вернуться в дом, но на входе столкнулась с огрипиной. Девушка оттеснила меня от двери и заботливо протянув теплый платок, чтобы укутать плечи, шепотом поинтересовалась: "Ну что, готова вернуться домой?"